Сейчас разобьюсь! Интересно, а что значит, когда говорят «пускать пыль в глаза»? А давай-ка я сначала расскажу тебе историю о том, как возникло это выражение Когда оно появилось, то имело совсем иной смысл Пять столетий назад, в шестнадцатом веке, на Руси были очень популярны кулачные бои Ну, название говорит «само за себя» Что это было за развлечение, ты понял, да? И вот как-то раз на одну из таких битв один из противников прихватил мешочек с песком. Ну, тайком, конечно, прихватил. И вот в самый решающий момент схватки этот самый хитрец кинул горсть песка прямо в лицо своему сопернику. И пока тот пытался проморгаться, то, в общем, крепко достался тому бойцу А выражение «пускать песок в глаза» стало означать тогда «побеждать нечестным путем», то есть сражаться не по правилам А уже позже, позже слово «песок» заменили на слово «пыль» И так стали говорить о человеке, который обманом пытается создать ложные впечатления О себе, о своих возможностях, там способностях или средствах Он их преувеличивает Старается показаться намного лучше, чем он есть на самом деле Ну, то есть пускает пыль в глаза